Я на это и часа не потратил. Этого я с тех пор и в глаза не видел. Хорошо. Говорю я в таких случаях. Оставим все эти вещи, покажите мне то, что вас целиком представляет. То, почему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить. Еще. Что вы считаете в своем произведении самым лучшим? А вот это или может быть то? Изящество исполнения или самый предмет, изобразительность вашу или умение рассуждать или познание? Ибо, как я замечаю, люди обычно так же ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неумению уменьшиться. хорошо разобраться в своём же деле. Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел основания на то рассчитывать по своим знаниям и способностям. А может оказаться значительней, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои опыты я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность. Существует много книг, полезных по своему содержанию, но ничего не говорящих об искусстве автора. И много хорошо написанных книг, как и других хорошо выполненных работ, которых создателю их следовало бы стыдиться. Я могу написать об обычаях нашего общества, о нашем способе одеваться, но я сделаю это коряво и неумело. Я могу опубликовать указы, изданные в моё время, письма государей ставшие всем известными я могу сделать сокращённое изложение хорошей книги а всякое сокращённое изложение хорошей книги в здор а затем сама книга будет утеряна и тому подобное потомство излечёта из подобных сочинений немалую пользу но мне-то какая выпадет честь кроме случайной удачи Значительная часть самых прославленных книг именно такого рода. Когда несколько лет назад я прочитал Филиппа де Камина, писателя, разумеется, превосходного, и меня поразила у него одна не совсем обычная мысль. Надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них, подобящим образом я должен был хвалить саму мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил её у Тацита. Благодеяние приятно только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить. Когда же они непомерны, то вместо благодарности воздаёшь за них ненавистью. Также и у Сенеки выраженную с большой силой. Кто считает, что позорно не отплачивать, тот не хочет, чтобы было кому платить. Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее выразительно. Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом. Человек, обладающий знаниями и памятью, а может изложить... любой подходящий для него предмет. Но для того, чтобы судить, что именно в данной книге принадлежит автору, что в ней наиболее примечательно, как проявились здесь красота и сила его души, нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть также, как в заимствованном сказалось его умение выбрать, составить план проявите изящество в стиле и языке а что если содержание он заимствовал а форму худшую как это часто бывает